Глава 9. Знаешь, куда она ездила? спросил Борис, вышагивая по комнате с видом петуха, обнаружившего ямку с червями. Не знаю, буркнул Константин, мучимый самыми дурными предчувствиями по поводу всего происходящего. В редакцию газеты она дала объявление. Надеюсь, тебе удалось прочитать текст. Ещё бы «И какое объявление? Пальчики оближешь!» Борис извлек из кармана скомканную бумажку и процитировал по ней. «Куплю пустые пластмассовые баночки из-под кремов и пищевых добавок». «Зачем это ей банки?» — опешил Константин. «Как? Тебе ничего не приходит в голову?» Борис скорчил многозначительную мину. «Ну, думай, думай!» «Хочешь сказать, она сама в этом замешана?» «А почему бы нет?» «Допустим, Борис весь полыхал азартом, она из шайки покупателей-невидимки. Не думаю, что дед запродал таки прямо технологию его изготовления, скорее всего, пробную партию. Не дурак же он в самом деле. Лютиковой поручили, ну, не знаю, расфасовать эту партию». И вот сейчас она пытается обеспечить для этого Тару». «Не лишено смысла, но коряво», — вынес вердикт Константин. «А давай допустим, что типы, с которыми имел дело наш дед, — дилетанты. Сам подумай, откуда у него связи с наркодельцами?» «Но человеку с улицы ведь не предложишь эдакую сделку», — возразил Константин. «Дед наш большой оригинал, если ты запамятовал». Среди его знакомых можно найти буквально кого угодно. Может, он вообще не сам придумал наркотик изобретать. Может, его надоумили. Заказ ему сделали. Пообещали золотые горы. «Все это больше похоже на правду», — пробормотал Константин, «с чем совершенно не вяжутся пустые баночки из-под крема». «После того, как ты провел с лютиковой ночь», «Ты к ней изменился», — обвиняющим тоном заявил Борис. «Ну да, я не черств. У меня есть чувства», — заявил тот, смирив брата монаршим взором. «Но можешь не бояться. Хотя Лютикова мне нравится, это не помешает делу. Единственное, да, мне бы хотелось уберечь ее от опасности. С какой стороны ни посмотри», Выдавая себя за частного детектива, я ее обманываю. И это не невинная шалость, ведь на ее жизнь действительно покушаются. Я в этом не уверен. Но она явно кого-то боится, это я тебе говорю. Я не меньше тебя заинтересован в том, чтобы она осталась жива, помедлив заявил Борис. Я ведь не злодей какой-нибудь. Тогда давай по-тихому... «Наймем для нее настоящего частного детектива». «Ага, чтобы он тотчас же расколол нас, как два гнилых ореха». «Не забывай, под нашим покровительством еще Верочка, бабушка и доморощенный Билл Гейтс в коматозном состоянии». «Тогда не частного сыщика, а телохранителя. У тебя ведь есть на ферме специальный человек», обвиняющим тоном заявил Константин. «Перебрусь его на другой объект». «Нет уж, мой человек пусть занимается моей фирмой», — завредничал Борис. «Лучше давай возьмем кого-нибудь другого со стороны». «Хорошо, я этим займусь. Только выбери парня с нормальным лицом, а то твоя Лютикова, если вдруг заметит слежку, от страха отбросит свои симпатичные ножки». «Хотя подожди...» «Есть у меня на примете один десантник, бывший, конечно. Я ему сегодня позвоню». Едва он это произнес, как у Константина на поясе загудел мобильный телефон. «Алло? Здравствуйте, это Мила Лютикова!» услышал он взволнованный голос. «У меня тут кое-что случилось. Не могли бы вы зайти?» У нее что-то стряслось. Закрыв трубку ладонью, поделился Константин информацией с братом и, убрав руку, пообещал «Через минуту буду у вас». «Открой ему, пожалуйста», — попросила Мила подругу успешно скрываясь в ванной. «Надо хотя бы причесаться. В последнее время я разгуливаю по городу, как еж, которого сильно испугали». «Твои интонации наводят меня на мысль, что тебе понравился этот мужчина», — заявила Татьяна. И тут раздался звонок в дверь. Через минуту Мила услышала, как подруга игривым тоном говорит «Здравствуйте! Да проходите же, пожалуйста! Мы вас с нетерпением ждем!» Татьяна ворвалась перед Глубоковым на кухню и, сделав страшные глаза, прошептала «Он такой! Такой!» У нее не хватило слов, и вместо того, чтобы закончить формулировку, она просто проглотила порцию воздуха. Исполненный чувство собственного достоинства, Глубоков улыбнулся Миле, словно звезда особо рьяному поклоннику, прыгающему в толпе. — Салют! — сказал он. — Я пришел. — Итак... — Садитесь, — нервно предложила Мила. До сих пор она не отдавала себе отчета, до какой степени у соседа сногсшибательная внешность. Однако Татьяна, которая явно пришла в дикий восторг, заставила ее взглянуть на него более объективно. Мила немного помолчала, чтобы минута тишины сделала ее заявление позначительней, после чего сообщила «У меня плохая новость, меня хотели отравить». Она торжественно выложила на стол газету, на которой лежал одинокий пакет из-под замороженных овощей. «Что это?» — спросил Константин, потянувшись к нему. «Осторожно!» — ахнула Татьяна, схватив его руку в две свои жадные ладони. «Там была отрава!» «Ладно, ладно, не волнуйтесь, я не стану облизывать пальцы до тех пор, пока не помою руки», — попытался освободиться тот. Когда ему это удалось, он снова повернулся к Миле. «Расскажите все с самого начала». Мила устроилась на табуретке напротив него и начала сбивчиво рассказывать. Много времени это не заняло. Когда она закончила, Константин сказал, «Выходит, поначалу ваша смерть задумывалась как бескровная и безмолвная». «И это была, вероятно, первая попытка с вами разделаться. Ведь вы утверждаете, что купили эти овощи месяц назад?» «Да-да, очень давно. Положим, отравить их могли тоже очень давно. Но у вас все руки до них не доходили. И вот тогда-то, тогда у вашего врага истощилось терпение, и он нашел более радикальный способ от вас избавиться» раздобыл пистолет, явился в редакцию. «Но у меня нет врагов», — возразила Мила, разведя руки в стороны. «Поверьте, я совершенно обычная женщина. Жизнь моя невероятно проста. В ней все предсказуемо, как в американской внешней политике». «Хм», — сказал Константин, который после консультации с братом пришел к выводу, что у Лютиковой рыльца все же в пушку, — «Возможно, есть какая-то вещь, которая, на ваш взгляд, кажется мелочью, а, на взгляд преступника, убийственна для него». «Не может быть, чтобы я ни о чем не догадывалась», — возразила та. «Кроме того, если уж я во что-то вляпываюсь, то всегда с брызгами и шумом. Планита такая». «Этот пакет я заберу», — важно сказал Константин. «Кстати, вы не обращались в милицию?» «Нет». «Сестра мне не посоветовала». «Ага», — кивнул головой он, как будто бы мнение Ольги не подлежало обсуждению. «Прошу вас как можно реже выходить из дома, а лучше вообще из него не выходить». В миле некоторое время боролись противоречивые чувства. В конечном итоге неистребимое желание заработать деньги на телохранителя одержало чистую победу, «Сегодня, может быть, — неохотно сказала она, — но завтра с утра мне надо будет отлучиться». «Куда? — живо спросил Константин. «Если уж не можете удержаться, то хотя бы сообщите мне маршрут». «Ей надо в лес», — брякнула Татьяна завороженно, глядя на голубоглазого обманщика, — «выкапывать корни». Тот моргнул и, непонимающе, уставился на нее. «Она шутит». Мила успокаивающе похлопала его по руке, а Татьяне изо всех сил наступила на ногу. «Шучу!» — подтвердила та, глупо хихикнув. «Я поеду к мужу», — соврала Мила и глубоко нахмурился. «Не так давно вы божились, что между вами все кончено». «Так и есть. Просто мы делим имущество, и у нас возникли кое-какие трения по поводу эм, комода». Кому он достанется? Редкая вещь, если вы знаете толк в мебели. А вы не могли бы отложить это мероприятие или хотя бы перенести его на вашу территорию? Пусть муж после работы приедет делить комод сюда. Я предложу ему, — пообещала Мила. Правда, не знаю, согласится ли он. Квартира навевает на него тяжелые воспоминания. В общем... «Договоримся так», — подвел итог Константин. «Если вы поедете к мужу, то поставьте меня в известность по телефону. Договорились?» «Договорились», — пообещала Мила, глядя ему прямо в глаза и точно зная при этом, что звонить ему не будет, а ранним утром выскользнет из квартиры никем не замеченная. Она ни за что не хотела рассказывать частному сыщику о своих материальных затруднениях, о недоверии, которое она испытывает лично к нему, о намерении заработать деньги на телохранителя и тем более о способе, с помощью которого она собирается этого добиться. С одной стороны, ей было страшно шастать по улицам после того, как она точно выяснила, что на ее жизнь покушались дважды. С другой стороны, бездеятельность казалась ей еще худшим злом, чем кратковременный риск, который обернется денежной выгодой. А уж с деньгами можно будет позаботиться о себе по-настоящему».